Глава 28. Мавис, штат Арканзас, 24-25 июля 1934 года. Мне доводилось видеть и побольше, пробормотал лес. Уж точно не Су-Сити или Саутбенд, согласился Джей Пи. Они сидели в Гудзоне, стоящем напротив отделения Первого Национального банка в Мависе на единственной тенистой улочке, которую мог предложить городок среди немногочисленных магазинчиков, закусочных, а чуть дальше. скопление жилых домов смутно виднеющихся в тени деревьев банк стоял на северо западном углу пересечения главной и южной улиц одноэтажная кирпичная глыба с двустворчатыми входными дверями расположенными под углом к перекрестку фасад выходящий на южную улицу с одним двойным окном более протяженный фасад выходящий на главную с тремя одинарными окнами сплошь белый кирпич унылая и безрадостная картина словно Сон голландца, скрашенный лишь растущим рядом высоким деревом, которое хоть как-то защищало от жаркого южного солнца. «Доллары внутри такие же зеленые, как и везде», — заметила Хелен. «Это ты верно подметила, дорогая», — согласился лес. С этими словами он включил передачу, вернулся в редкий поток машин и направился из города. Ему не хотелось привлекать к себе внимание. Незнакомец, слишком долго смотрящий на банк из незнакомой машины. В маленьких городах, где никто ничего не замечает, чужаков замечают все. Через несколько миль лес оказался у выезда на шоссе номер 45, в том месте, где оно изгибается на юг и по прочному деревянному мосту пересекает Ред Ривер, попадая в Техас. Единственное отличие между штатами заключалось в том, на каком берегу реки ты находился – Одни и те же бескрайние прерии, тут и там, нарушаемые небольшими рощами, много непаханных полей, много развалин, но также несколько добротных фермерских домов. Старые сараи с рекламными щитами жевательной резинки, заборы, которые уже ничего ни от кого не защищают. Просто район пыльных бурь во всей его пыльной красе. «Значит, вот куда нам нужно будет попасть», — сказал лес. переехать по мосту на противоположную сторону, и ни один арканзасский полицейский не сможет последовать за нами. В Техасе никто не будет в нас стрелять. Наверное, тамошним нет никакого дела до преступлений, совершенных в Арканзасе, поскольку они считают арканзасскую деревенщину людьми второго сорта. «Так оно, пожалуй, и к лучшему», – заметил Джей Пи. «Полицейских и охранников здесь немного». Похоже, за последние тридцать лет в этом городишке ни одна птица не садилась. Город, в котором сортиры на улице, остается в прошлом веке. Но, думаю, пистолеты здесь стреляют так же громко, как и ваши, напомнила Хелен. Вот почему я примусь за дело круто со своим Томпсоном, сказал Лес. Увидев большой гангстерский автомат, все вспомнят день Святого Валентина из семерых на земле. Аллюзия на жестокую расправу с семерыми членами банды Бакса Морона по приказу Аль Капоне, расстрелянными из пистолетов-пулеметов в Чикаго 14 февраля 1929 года, в День Святого Валентина. Это отобьет охоту к героизму. Ненавижу героизм. Меньше всего мне хочется столкнуться с героем. На своем веку я уже повидал достаточно героев. Хелен, крошка, вставил Джейпи. Я люблю тебя как свою собственную, но тут Лес прав». «Ну да, мне это не нравится», — продолжал Лес. «Здесь есть оружие, и здесь повсюду полно героев. Спросите у индейцев». «Но, по-моему, у нас нет выбора, дорогая, поскольку нам нужно заполнить наши кошельки горючим». «Ты не согласна?» «Согласна», — сдалась Хелен. «Конечно, согласна». Помолчав, она добавила. «Это заправка в Техасе?» Лес, переезжай на ту сторону и купи холодной Кока-Колы. А я думал, ты предпочитаешь апельсиновый Краш, сказал Джей Пи. Интересно, добрался ли апельсиновый Краш до Техаса, сказала Хелен. Лес направил Гудзон через мост и подъехал к заправочной станции. Джей отправился за напитками, а Хелен и Лес устроились за столиком в тени деревьев. Вернулся Джей с двумя Кока-Колами и одним Крашем. Вот видишь, Хелен. «Как быстро в Техасе откликаются на все новые веяния», – улыбнулся он, поднимая бутылку апельсиновой шипучки, и все рассмеялись. Хелен села на скамейку, Джейпи и Лес уселись на стол. Какое-то время все молча наслаждались прохладительными напитками и тенью ив, растущих совсем рядом с широким бурым потоком реки. «Знаете, я ничего не смыслю в вашем ремесле», – наконец заговорила Хелен. Но мне кажется, что если вы заявитесь в банк с огромным гангстерским автоматом, наделаете дыр в потолке и разнесете окна по всей главной улице, первым делом все скажут, ого, а что малыш Нельсон делает в этом маленьком арканзасском городке? Далее сюда спешно помчатся рейнджеры со всего Техаса от самой Тихуаны. А в-третьих, все ребята из отделов Чикаго вскочат в трехмоторный форт и прилетят сюда, чтобы вместе с рейнджерами перекрыть дороги. А вы помните, что произошло на дорожном посту с Бонни и Клайдом? Насколько я слышал, это случилось не на дорожном посту, сказал Лес. И там был всего один рейнджер, вместе с толпой ковбоев и шерифов. Суть дела от этого не меняется. Все, что привлечет внимание к великому мистеру Малышу, покинувшему родные пастбища на Среднем Западе, это важная новость. Именно это называют «человек покусал собаку». Все не так, как должно быть, и это бросается в глаза. что только усложнит нам жизнь. Так что если вы с Джейпи Пи ворветесь в банк, то предупредите всех о своем появлении. Громогласно заявите, идите, познакомьтесь с малышом и прославьтесь». «Хелен права», — согласился Джейпи. «Конечно права», — подтвердил Лес. «Но сможешь ли ты взять банк в одиночку? Вот в чем главный вопрос. Ты один, каким бы хорошим преступником ты ни был, задача эта непростая». Ты смотришь в одну сторону, а с другой стороны, у тебя за спиной какой-нибудь фермер вытаскивает из кармана револьвер прошлого века и разносит тебя ко всем чертям. Банк это работа как минимум для двоих. Вот эта заправка тут хватило бы и одного человека. Но чем тут поживиться? Семь долларов с мелочью. Я вовсе не хочу сказать, что Джей должен сделать это дело в одиночку, сказала Хелен. А что ты хочешь сказать? спросил лес. Я хочу сказать. Ты ждешь здесь, в деревьях, в трех милях, пьешь Кока-Колу, сказал Хелен. А мы с Джейпи ограбим банк. Лес и Джейпи долго смеялись, только потом до них дошло, что Хелен не пошутила, а предложила возможный вариант. Милая, это очень опасная работа. Я не хочу рисковать тобой ради нескольких долларов. Рисковать буду я, дорогой, а не ты. И если речь идет о разнице между еще одним туристическим домиком, где Джейпи храпит рядом на кушетке и отдельными номерами в первоклассной гостинице, плюс роскошные блюда в обеденном зале и в окружении приличных господ, и ванна каждый божий день, то я готова ради этого пойти на две минуты опасности. «Лес, а ведь она права», – отхватил Джей Пи. «Два человека для банка лучше одного не вдвое, а в двадцать раз». «Есть и еще одно», – продолжала Хелен. — Вижу, ты хорошо все продумала, — проворчал Лес. — Тут ты прав. — Значит, готов поспорить, это будет что-то классное, — сказал Лес. — Действительно очень классное, мистер Гиллис. Я зажму в зубах сигару, надену шляпу-котелок и черные чулки. Я буду называть Джей Клайдом, а он будет называть меня Бонни. — Дорогая, Бонни этот бездельник Клайд мертвы, как ты сама правильно заметила. они наткнулись на рейнджера с винтовкой Браунинг. И этим все закончилось. Мертвы телом, но не духом. Для здешних ребят они герои. Здесь все до сих пор говорят и мечтают о них. Так что если ребята примут нас за Бонни и Клайда, только об этом они и будут твердить. И сколько бы им ни вдалбливали следователи из отдела, это навсегда останутся Бонни и Клайд. Мы напустим туману. Столько всего от Бонни и Клайда, Ни одна живая душа не свяжет это дело с великим и знаменитым чикагским гангстером Малышом Нельсоном. «Лес, а ведь Хелен тут права», – заметил Дж.П. И даже Лес был вынужден признать, что его жена права. К тому же, добавила Хелен, это будет весело. Как оказалось, у Леса бесконечно храброго в перестрелке получилось гораздо хуже прятаться в роще, в то время как его жена грабила банк. Это произошло на следующий день. Ночь все трое провели в Техасе, спали в машине за мостом на другом берегу. Затем Джи и Хелен по очереди наведались в банк, увидели, что внутри у него обычная планировка, две кабинки кассиров, небольшое помещение для сотрудников, в углу кабинет большого босса, а в дальней части хранилище, которое отпиралось ровно в 10 утра и запиралось в 4 дня. Деньги в кассах действительно оказались зелеными, хотя их было немного, а редкими клиентами были печальные пожилые фермеры, приходящие заплатить по закладным или объяснить, что они не могут этого сделать. «Все будет проще простого», – возбужденно щебетала Хелен по дороге назад. «Все должно быть проще простого», – угрюмов пробормотал лес. «В таких вещах все может пойти под откос из-за малейшего прокола. Клиент заглянет в неудачное время, старуха поднимет крик, Полицейский решит прерваться на кружку кофе на час раньше. Предсказать все заранее невозможно. Вот почему ты должна быть готова импровизировать и надеяться на то, что сделаешь все как нужно. Помню, как-то раз я... Отлично, дорогой, мы будем действовать решительно, правда, Джон Пол? Да, мэм, мисс Бонни Паркер, сказал Джей Пи и оба рассмеялись. Но лес оставался мрачным. Они решили действовать во второй половине дня, рассудив, что помощники шерифа в это время будут совершать объезд округа. Старик-босс будет клевать носом после обильного обеда у себя в кабинете, а если сам шериф здесь, он, скорее всего, также решит вздремнуть в пустой камере в участке. В два часа дня леса высадили у заправки. Он купил у жены владельца сэндвич с куриным салатом, завернутый в вощёную бумагу, холодную кока-колу из автомата, в котором бутылки с различными прохладительными напитками висели в чайне с ледяной водой, и газету Dallas Times Геральт». И устроился за столом, а его жена и друг уехали. Время тянулось бесконечно медленно. Лес заставлял себя есть медленно, оставив сэндвич напоследок. Однако, как он не растягивал его, тот в конце концов закончился. А к половине третьего закончилась и Кока-Кола. Так, и что дальше? Сколько раз можно перечитывать одну и ту же страницу спортивных новостей? На какое место откатились Кэпс? Сколько глупых фильмов может выйти на экран? Как долго отдел будет хвалиться тем, что завалил Диллинджера? Все эти драмы подробно освещались на страницах «Далласской газеты». И когда Лес прочитал все то, что хотел прочитать, все то, что не очень хотел, И даже кое-что из того, что совсем не хотел, по-прежнему никто так и не появился. Но в то же время и техасские полицейские не примчались к мосту, чтобы перекрыть его, поскольку на противоположном берегу ограбили банк. Взглянув на часы, Лес увидел, что времени уже далеко за три. Скоро будет половина четвертого, и изредка какая-нибудь машина, по большей части грузовики – А один раз даже трактор появлялись на той стороне и пересекали реку в штат одинокой звезды. Штат одинокой звезды – официальное прозвище Техаса, единственная звезда на флаге которого символизирует независимый дух штата. Лес чувствовал, как у него внутри все завязалось узлом, в глотке поднимались облака изжоги, воспламеняя все, к чему прикасались. а во рту и в носу пересохло так, что воздух, приходящий и выходящий через эти отверстия, казался резким и шероховатым. Но где же они? Черт возьми, что произошло? Лес отправился за новой бутылкой, но из-за неповоротливого устройства автомата не смог достать Кока-Колу, поскольку та оказалась заперта бутылками с другими напитками. В конце концов ему пришлось довольствоваться вишневым морсом, который оказался слишком кислым, и лишь еще больше распалил нервные окончания. Застегнутый воротник и тулья соломенной шляпы промокли насквозь от пота, и лесу пришла в голову мысль ослабить узел галстука, однако были вещи, которые он просто не мог себе позволить. Тем временем 45-й, лежащий в безделье в кожаной кобуре, под вспотевшей подмышкой, казалось, становился все тяжелее и тяжелее. К лесу подошел старый Хрыч, хозяин заправки, и они поболтали. Лес назвался торговцем галантерийными товарами, осваивающими новый район. Старик выслушал его без какого-либо интереса в своих серых, слезящихся глазах. Он рассказал, что его фамилия Маккивинс, что он из центральной части штата, родители его всегда выращивали коров, но здесь корову редко встретишь. Тут по большей части небольшие земледельческие хозяйства. Поскольку автострады сюда нет, весь округ скоро засохнет и загнется. У каждого имелась своя история, неизменно грустная, но ведь это же была великая депрессия. Затем лес уловил какое-то движение, еще одна машина появилась из леса и на большой скорости понеслась к мосту. Еще через мгновение он разглядел, что это машина полиции штата. Первой проблемой стал шериф. Он решил не устраивать себе сиесту в участке, а развалившись в машине напротив входа в банк с наслаждением потягивал трубочку. Вероятно, вспоминая лучшие времена. Подобно большинству жителей глубинки, шериф был доволен уже тем, что живет на свете. Он сидел неподвижно, не то чтобы наблюдая за происходящим вокруг, но и не забывшись сном. «Определенно ограбления он не ждет», — сказал Дж.П. — «иначе приготовил бы свое ружье, и по всей улице дежурили бы его ребята. Просто этот старик смотрит, как ползут стрелки часов, и никуда не торопится». «Нам нельзя просто торчать здесь», — сказал Эхерин. «Давай прокатимся, что ли». И они поехали сначала полчаса в вглубь Арканзаса, затем те же самые полчаса обратно в Мавис. Шериф был там же, не двинулся с места. «Быть может, он считает ворон?» — предположил Джей Пи. «Ну, тогда как насчет мороженого?» «По-моему, замечательная мысль». Тогда они проехали обратно по главной улице, нашли магазин, И тут выяснилось, что у Хелен нет настроения есть мороженое, поэтому она купила бутылку газированной воды «Зеленая речка», а Джейпи выбрал себе шоколадку. Они уселись рядом с большим автоматом, торгующим Кока-Колой, красным с большим белым логотипом. «Я чувствую себя предателем Кока-Колы», — улыбнулась Хелен. «Я тоже, но в свое время я выпил ее столько, что, думаю, народ из Кока-Колы не будет на меня в обиде». «Возможно, они отслеживают, кто что покупает», – предположила Хелен. «Они повсюду». В этот момент они увидели в окно, как машина шерифа выехала из города. «Что ж», – сказал Дж.П. – «похоже, нам пора отправляться на праздник». «Пошли, мистер Барроу». Пройдя по главной улице, они пропустили фермера, проехавшего мимо с двумя неграми в кузове своего грузовика. Фермер помахал им, как и негры, демонстрируя американское гостеприимство – И Джей Пи в ответ прикоснулся к полям шляпы. Они вошли в банк. Хелен низко надвинула на лоб шляпу-котелок в духе Бонни и вставила в зубы сигару. Она определенно не собиралась курить эту дрянь, точно так же, как не курила и сама Бонни. Но сигара позволила ей почувствовать себя настоящей ею. Хелен решила, что в шляпе с сигарой и в черных чулках в придачу она полностью соответствует роли. Подняв взгляд, теперь уже совсем Бонни Паркер, Хелен увидела, что одна касса закрыта, к другой стоит очередь из трех человек. «Так», — сказал Джейпи, отправляя руку за пазуху, чтобы достать сорок пятый. «Говорить буду я, а ты...» «Руки вверх!» — заорал Хелен, выхватывая из сумочки здоровенный револьвер «Кольт» сорок пятого калибра. «Это ограбление!» «Просто поразительно! Хелен всю свою жизнь такая тихая и изящная!» Словно освободилась, переступив черту, и внезапно превратилась в демона, излучающего энергию и власть. «Дамы, руки вверх! Бросайте сумочки на пол! Кассир, подними руки до самого неба, иначе я всажу тебя пулю между стеклами очков! Всем остальным не двигаться с места! Достать деньги и молить Бога о том, чтобы я не вышла из себя!» Опешивший Джей Пи застыл на месте, а Хелен, для пущей выразительности, большим пальцем левой руки взвела курок здоровенного револьвера в правой руке и зловещий щелчок. прозвучал особенно громко в полной тишине. «Клайд, живо забирай деньги!» «Да, мисс Бонни», ответил Джей вспомнив про уловку с Бонни и Клайдом. Нырнув за стойку, он направился к кассе, на ходу раскрывая мешочек для муки, который достал из кармана. Быстро, побросав деньги в мешочек, повернулся к типу в костюме тройки, который продолжал сидеть за столиком, подняв руки. «Вы, сэр, вы проведете меня в хранилище и укажете ящики с наличными. И не нужно строить из себя героя. Ну уже пошли живо!» Он указал пистолетом. Но Джей знал свое дело и не забыл про кабинет большого босса, поэтому вместо того, чтобы пройти следом за кассиром в хранилище, он встал у двери в этот самый кабинет, рассудив, что как раз столько времени потребовалось хозяину кабинета для того, чтобы выиграть у самого себя спор о своем служебном долге. Как только начальник отделения появился с двустволкой, Джей с силой огрел его по голове, но так, чтобы ни в коем случае не убить. И почтенный джентльмен рухнул на пол, выронив ружье, и свернулся в зародышевый клубок, вскинув руки к рассеченной голове. «Готов поспорить, ты уже много раз мечтал об этом», – заметил Джей Пи кассиру, который прилежно выдвинул ящик, заполненный десятками и двадцатками. «А теперь вываливай все в мешок!» Кассир вывалил деньги в мешок. «И это тоже», – сказал Джей Пи, указывая на распечатанную пачку новеньких купюр, только что из под печатного станка. «От них вам не будет никакого толка», — сказал кассир. «Их номера переписаны. Если вы попытаетесь расплатиться, ими вас тотчас же арестуют». «Дедушка, спасибо за помощь. Но о технических вопросах предоставь беспокоиться мне». «Клайд, поторопись!» — крикнула Бонни. «Эти дамы не могут стоять здесь целую вечность. Им нужно торопиться на чаепитие». Хелен улыбнулась, но у твердых, как кремень арканзасских женщин, не было улыбок для грабителей. Поэтому они лишь надменно задрали носы. Повсюду снобы, даже в Мависе. И тут Хелен увидела в окно. Этот проклятый шериф вернулся и встал прямо напротив. Лес лихорадочно соображал, если ребята из полиции штата собираются расставить западню на Хелен Джей Пи, ему нужно незамедлительно действовать. Лес мгновенно представил себе это. Он не спеша проходит по мосту, вежливый и улыбающийся, подходит к полицейским, спрашивает у них, как проехать в Даллас. После чего выхватывает пистолет. В упор пули 45 го калибра. Все будет кончено быстро. По два выстрела на человека. С такого маленького расстояния все выстрелы в голову. Потом? А что потом? Ждать возвращения Дж.П. и Хелен? Ага. Сидеть на бампере машины в окружении двух убитых полицейских. Замечательная мысль. А что, если Хелен и Дж.П. так и не покажутся? «Что если сразу же за его выстрелами из-за поворота покажутся еще шесть полицейских машин? Что если...» Струйка пота сползла по лбу из-под шляпы. Лесу это совсем не нравилось. Когда нужно было действовать, существовало только сейчас. Вот эта самая секунда, вот это самое мгновение. Тебе или повезет, или не повезет. Пуля завалит тебя, или пролетит мимо и попадет в мамашу, гуляющую с коляской. Плохо для нее, но так обстоят дела». А вот это сидение в бездействии и ожидание, оно для птичек. Лес поймал себя на том, что занимается чем-то неподобающим настоящему мужчине. Торчит здесь, как баба или гомик, с дурацкой улыбкой на физии. И гадает, что будут делать полицейские. Гадает, куда бежать, надеется, что ему повезет. Вместо того, чтобы самому определять свое собственное везение. Но в подобных делах он не и никогда таким не был. Он из тех, кто лучше всего чувствует себя с Томпсоном в руках. Не для него прокладывать обманом и обаянием себе путь в деликатных ситуациях, полагаясь на сообразительность и интуицию. Лес поймал себя на том, что у него участилось дыхание, перед глазами все поплыло, обжигающие газы обрушились на стенки желудка, и он ощутил нестерпимую потребность выпустить их из себя. Казалось, вся его личность распадается. Он, знаменитый, легендарный, устрашающий малыш Нельсон, в присутствии которого... Все мужчины дрожали, а все женщины испытывали трепет, хоть они никогда в этом не признавались. Потому что все восхищались человеком, который просто забирал себе то, что хотел, а не сидел сложа руки в надежде, что кто-нибудь поднесет ему это бесплатно. Лес снова прокрутил все в голове. Теперь он решил, что лучше всего будет держаться подальше от моста, перейти реку вброд. Правда, она казалась глубокой, черт возьми, и за на крутом берегу, там, где проходит дорога. В этом случае, если полиция штата засекла Хелен и Джейпи, можно будет при необходимости вступить в игру, отвлечь фараонов на себя. И тогда все еще, возможно, закончится благополучно. Может быть, даже не придется мочить полицейских. Достаточно будет разоружить их, выбросить пистолеты в Ред Ривер, прострелить колеса их машины и дать деру. Потому что, когда убивают полицейского, люди возмущаются, не говоря уже о том, как это бесит самих полицейских. Но, размышляя, лес не трогался с места. И вскоре нахлынули сомнения, говорящие о том, что план отвратителен. Что, если ему не удастся перейти реку вброд? Вода унесет его, и он утонет. Какой бесславный конец. Что, если он застрянет здесь? Хелен и Джей Пи приедут, не найдут его, решат, что он добрался на попутке до соседнего городка, снимут туристический домик и... Как ни крути, везде получалась полная катастрофа. поэтому Лес просто сидел, разрываясь между обреченностью и отчаянием, горем и страданиями, кляняя себя последними словами за то, что согласился на подобную глупость, уверенный в том, что все кончено. «Так, народ!» — сказал Джейпи, «Для вас все обошлось благополучно, если не считать начальника отделения, которому шарахнули по голове. Не выводите нас из себя! Не надо кричать, не надо вопить, не надо поднимать тревогу!» «Не надо ничего делать. Просто побудьте три минуты холодными, как лимонад, пока мы уберемся из города. Вам будет что рассказать через много лет своим внукам. Наверное, в этом городе вам больше никогда не придется платить за выпивку». Судя по всему, никто не собирался с ним спорить, хотя три пожилых женщины сохраняли на своих сморщенных, высушенных лицах чопорные лицемерные выражения. «Сестренка», — сказала Хелен, — «не понимаю, чем ты так огорчена?» У тебя не забрали ни цента». «Ну, мисс Паркер, дело не в этом. Просто в четыре часа у меня партия в бридж. И боюсь, я опоздаю». «Что ж, извинитесь перед девчонками от моего имени. А теперь всем не двигаться с места». Они с Джейпи попятились к выходу. Один глядя в одну сторону, другой в другую. У двери Хелен привлекла Джейпи к себе. «Этот проклятый шериф сидит напротив, во всей своей красе». «Проклятие!» выругался Джей Пи. «Я осторожно подкрадусь к нему и постараюсь пристрелить сквозь лобовое стекло. А ты заводишь нашу машину». «Ну да, и через две секунды весь округ будет здесь с ружьями и веревками. Это ты заводишь машину, мистер Барроу». Поскольку у нее была убедительность, а у Джей Пи только опыт, он уступил и, низко опустив голову, держа пистолет перед собой, прижимая к бедру добычу, побежал прямиком к машине. Тем временем Хелен засунул свой здоровенный револьвер в сумочку, и, улыбаясь, подошла к мужчине со значком, сонно развалившемуся за рулем своей большой машины. Тот поднял взгляд. — Здравствуйте, шериф, — сказала Хелен. — Извините, но мне нужно, понимаете, сделать одно дело. — В вашем городе есть общественное заведение? Шериф густо покраснел. Словно ему показали французскую открытку с изображением невозможных с точки зрения анатомии поз. Затем взял себя в руки и начал предлагать воспользоваться туалетом в здании полицейского участка. Но к этому времени Хелен уже положила ствол здоровенного кольта на дверь, направив его на жизненно важные органы. «Ваш пистолет, сэр. Левой рукой, рукояткой вверх. Никаких штучек, поскольку я без колебаний сделаю то, что должна буду сделать. Будьте милашкой. Пожалуйста, хорошо?» Чтобы подкрепить свои аргументы, она большим пальцем взвела курок револьвера. Раздался характерный щелчок. Шериф, мужчина лет шестидесяти с лишним, грузный, заморгал. Он попытался сглотнуть. Его большой кадык судорожно задергался, однако по глотке прошел лишь галлон сухого воздуха. Оружие. Настоящий ковбойский револьвер с серебряной гравировкой, рукояткой вперед, высунулось в окно. «Какой замечательный револьвер!» – одобрительно промолвила Хелен. «Я даже не заберу его. Я знаю, как он вам дорог». Продолжая улыбаться, она отступила от машины, развернулась и зашвырнула револьвер на навес над входом в кафе «Мороженое», после чего шустро обошла вокруг машины, остановившись сначала перед левым, затем правым передним колесом, и выпустила в них в упор по пуле. Звуки выстрелов подняли по всей главной улице пыль, перья, испуганные крики куриц, удивление и смятение. Затем Хелен пересекла улицу и забралась на заднее сиденье Гудзона, который послушно подогнал Джей Пи. «Хелен, похоже, у тебя дар к этому ремеслу», – одобрительно заметил тот, трогаясь с места. Лес воспитывался католиком и до сих пор считал себя верующим, однако он не любил отнимать по пустякам время у того, кто сверху, и все-таки сейчас нарушил это правило. «Боже», – взмолился он, – «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть у Хелен все будет в порядке». Господи, я не смогу без нее, она лучшая мать на свете, и моя мать любит ее до смерти. Сейчас она свернула с пути, только чтобы выпутать нас из передряги, поэтому, пожалуйста, Боже, к тебе обращается Лестер с западной стороны, пожалуйста, Господи, пусть с ней все будет в порядке. Похоже, его молитва не оказала особого действия на действительность, поскольку ничего не произошло и не изменилось. После молитвы Лес оставался таким же, как и до нее. парням в красивом костюме, сидящим за столиком на лужайке прямо напротив моста через Ред Ривер, ведущего из Техаса в Арканзас. Может быть, облако закрыло солнце, может быть, налетел порыв ветра, однако все это нельзя было считать знамением свыше. Поэтому Лес рассудил, что Господь занят где-то в другом месте, на сегодня у него полно дел и он не может уделить время Лестеру с западной стороны. Малыш Нельсон не посчитал это за личную обиду, хотя из-за своего вспыльчивого характера он всю свою жизнь постоянно нарывался на неприятности. Больше того, сочинил всю свою жизнь. Лес понимал, что глупо сердиться на того самого Бога, который столько раз отводил от него выпущенные пули и поэтому не считал себя обиженным Всевышним. В конце концов, Лес решил, что во всем виноват Джон Пол Чейс, Именно так работало его сознание, ему всегда требовалось мишень, злость, которая подпитывала бы работу его мозга и тем самым обеспечивала его энергией, страстью и мужеством. В свое время он хотел убить Гомера и убил бы его, если бы представилась такая возможность. Однако сейчас все это казалось смешным, поскольку Гомера шарахнула в голову пули и теперь он был сам не свой, а до того спас всех в Саутбенде. Лес был из тех, кто постоянно говорит окружающим «Я бы с радостью тебя убил». Однако в действительности не имеет в виду ничего подобного, разумеется, если никого не убивает на самом деле. Поэтому Лес сосредоточился на Джонни Поле. Подобно многим, у кого есть близкие друзья, он не доверял своим близким друзьям. Для этого он был слишком сложной натурой. Они хорошо ладили друг с другом. Лес – босс, Джей слуга. И хотя это было очень кстати, Леса выводило из себя то, что Джей Пи безропотно сносил обиды и оскорбления. В чем тут дело? Лес полагал, что его приятель просто тупой. И он не сомневался в том, что Джей Пи отмочил какую-то глупость, как это сделал тот идиот деревенщина Чарли Флойд в бенди поскольку не верил в то, что Джей Пи способен правильно рассуждать. Лес явственно представлял себе, как тот запаниковал и пришил полицейского. После чего их с Хелен схватили, поскольку Джей Пи по ошибке свернул в тупик и теперь Хелен пойдет под суд за соучастие в убийстве при отягчающих обстоятельствах и получит от 15 до 30 и он ее больше никогда никогда не увидит. Такое было возможно и леса трясло от страха. Вскоре он убедил себя в том, что такое не просто возможно, а произошло на самом деле и решил, что если это так, он постарается, чтобы его арестовали в Арканзасе. Тогда он окажется в одной тюрьме с Джей Пи и убьет его, отомстив за то, что тот сделал с Хелен, после чего каким-либо образом вырвется на свободу. Лес чувствовал переполняющий грудь праведный гнев, нарастающий, напирающий, готовый выплеснуться наружу, и чем больше он размышлял об этом, тем сильнее заводился, тем трагичнее ему все казалось, и в конце концов он уже не мог определить, то ли его охватила безумная жажда убить, то ли это слезливая истерика. Лес мог сказать одно и только одно – ему было ужасно плохо. «Дорогой!» – Лес поднял взгляд. Хелен широко улыбалась, рядом стоял Джей Пи с сигарой. Лес даже не заметил, как они проехали по мосту, настолько был взвинчен. Он бросился к ним. «Твоя девушка, – сказал Джей Пи, она лучшая из лучших!»